Глава 31. Отставной козы-барабанщик. «Не знала, что ты по нему ещё сохнешь», — вздохнула Маша. «Что, секс был такой хороший, что ты его и через два года вспоминаешь?» «Нормальный», — сухо отозвалась Алла. «И я ни по кому не сохну. Просто бесит. Случай с мнимым сердечным приступом и Аллой...» заставил Сергея окончательно понять, что Вика при всей ее мягкости, словно статуя на постаменте, крепко стоит двумя ногами на своих принципах. И несмотря на понимание и снисходительность к его привычкам, есть то, чего она не сможет пережить и простить. Она не хотела его ни с кем делить. И не стала бы. Осознание того, что он одним своим поступком, флиртом или даже неосторожным взглядом может разрушить то, что у него есть, заставили его пересмотреть своё поведение. Он стал гораздо сдержаннее и осмотрительнее. Алла, женская гордость которой была попрана, крепко разозлилась на Сергея, и он, если честно, этого вполне заслужил. Отшить женщину, с которой два вечера подряд играл наедине в гляделке и откровенность, это было слишком даже для него. После всего он старался не оставаться с ней вдвоём и быть подчёркнуто вежливым. Такой ситуации он мог только ждать, пока она смягчится. Заодно Алла сердилась на маленькую пуделиху Виолету. Она считала, что под увлечением Сергея стоит материальная почва или что-то еще настолько же прозаичное. Обо всем случившемся через несколько месяцев она решилась рассказать Машеньке. Маленькая подробность о том, что Алла сама взяла Сергея в тот вечер за плечо и замолчала, пристально всматриваясь в его лицо. Незаметно испарилась. Осталось только, что Шлепцов томно заглядывал в её глаза, а затем внезапно засобирался домой. «Нормальный», — передразнила Маша, запихивая в рот кусочек шоколадки. «Ты же говорила, что он очень страстный, но долгоиграющий парень или муж из него выйдет никудышный. Уж поверь мне, во-первых, он будет гулять. Да пусть гулял бы иногда. Я бы в долгу не осталась». Как знаешь. Во-вторых, да просто я знаю таких, как он. Весь в своей науке. При этом слишком сильно витает в высоких материях, чтобы сделать нормальную карьеру. Так и будешь жить со сковородкой в руках на маленькой кухне. С него станется. Лоб Аллы наморщился. Вообще, по-моему, это обыкновенная слабость, когда мужчина вместо красивой и умной женщины предпочитает недалёкую дурнушку. Не думала я признаться, что Шлепцов такой слабак. Я тебя умоляю, они все слабаки. Непонятно, правда, чего он уцепился за эту. Может, она какие навыки имеет? Скрытые. Уж точно не лучше моих. Выдохнула Алла. Значит, дело в квартире. У него есть квартира. Сама ж рассказывала, что там головой о потолок можно удариться. Вот и подцепил себе дурочку для улучшения жилищных условий. «Дело обычно в этом. К чёрту. К чёрту его и всех уродов. Скажи лучше, когда за город поедем, и будут ли там снова неженатые друзья твоего благоверного? Смотри-ка, в прошлый раз кто-то капризничал и упирался, а теперь с меня не убудет». Мрачно резюмировала Алла. «Правильно, нечего теряться. Тем более я знаю одного...» который может тебя одарить вполне приличным кольцом на нужном пальце. Никто, кроме Сергея, не мог знать, насколько эти женщины ошибались. Ведь когда он смотрел на Аллу, выпивший, с помутневшим рассудком, с расстроенной душой и вопящей в муках гордостью, а она прикоснулась к нему, в её глазах была лишь жажда продолжения, а он вдруг захотел, чтобы его просто поняли и обняли, как человека как возлюбленного, так нежно и всеобъемлюще, как обнимала его только Вика. Ему захотелось, чтобы кто-то всё о нём знал и при этом любил его. Захотелось домой. Виолетта не была недалёкой. Она прочитала больше художественных книг, чем Сергей, и отлично владела своей профессией. Она любила театр, который он достаточно равнодушно переносил. Она умела слушать и делать выводы. И только её манера говорить, мягкая и неуверенная, могли ввести в заблуждение. Но Сергей уже достаточно её знал, как и наблюдал совершенно различные особенности изложения мыслей у своих студентов. Он привык смотреть в корень, на то, что было сказано, а не как. «Человек не блюдо, чтобы так уж волноваться, как он себя преподнесёт». Однажды задумчиво сказал он Виолетте. И он давно понял, что свои убеждения она несёт через любые барьеры, даже если приходится стонать и плакать от обиды и непонимания. Он поражался, как она жила, когда долгие годы рядом с ней не было ни единой души, которая бы её поддерживала. Даже у Сергея был его профессор и когда-то Витька. Неугасимый свет внутри этой девушки заставлял Сергея восхищаться, потому что самому ему такового не хватало и очень часто хотелось послать весь мир к чёрту. А её даже чёрт не смог бы переубедить. Не была она и дурнушкой. Напротив, чем больше на неё смотрел Сергей, тем больше открывал для себя нового и сильнее влюблялся в её светлокорие глаза. Огромные, широко открытые, задумчивые и слегка удивлённые, когда она уходила в себя и что-то осмысливала. Подкрашенные ресницы летали над ними, как пчёлки, а губки были маленькие и плотно сложённые, а когда она улыбалась, её лицо озарялось тем самым внутренним светом. Фигура, нежная и субтильная, придавала ей моложавости и детской непосредственности. Да и платья на ней, признаться, великолепно сидели, особенно если облегали красивые бёдра. Вика была почти лишена зависти, которая так безжалостно уродовала самых привлекательных людей. Только боль и боязнь несоответствия, исправно привитые с детства и так знакомые Сергею, доставляли ей много страданий. Но она, как оказалось, вместе с ними больше соответствовала извилистым изгибам его души, чем кто-либо другой, и была способна исцелить их и наполнить счастьем. А когда она коротко вздыхала в его объятиях, он полностью терял голову от обуревающих его чувств. Лишь аспирантка Анюта Бывшая свидетельница сцены, когда Сергей успокаивал Виолетту посреди кафедры, нюхом почувствовала, что такое чувство не может быть поддельным. Она, имевшего самого жёсткого и давящего научного руководителя из всех сотрудников кафедры, знала доброту Сергея. Он не раз успокаивал её, убеждая, что все замечания, которые обрушиваются на неё и её недописанную пока диссертацию, собственно, не так уж серьёзны. И потом, Добавлял он. «Все становятся экспертами, когда читают чужие работы. Слишком быстро забывается, как сами потели, получая редакторскую правку своих статей, или что претерпевали, когда их пропесочивали, прочитав текст их диссертации». Он знал, что говорил. И Анюта была глубоко убеждена, что он знает, что делает».